Чуть больше месяца спустя. Экран интеркома с Галилео резко контрастировал с бревенчатыми стенами жилища Максимуса и служил неким якорем, который не давал забывать обо всем том, что случилось с юношей в те дни, когда он перешагнул порог двери, ведущей во взрослую жизнь. А еще экран иногда загорался, и на нем высвечивалось большое и доброе лицо Ярика. «Привет, старик!» — обычно говорил он. «И тебе привет!» — улыбался в ответ Макс. А затем они могли болтать несколько часов к ряду обо всем на свете. Ярик периодически корил друга за неулыбчивость и задумчивость, но в душе все понимал. Он даже не удивился, когда Макс назвал свое поселение Энджи. Это было значительно прозрачнее того, почему Лилиан, например, решила назвать город в честь деда, а не отца или матери. И уж куда понятнее третьего названия. «Слушай», — допытывался как-то Макс, — «а почему ты назвал поселение Маруя?» «Да понимаешь, как...» Ярик всегда смущался при этом вопросе, сбивался на бессвязную речь, но как-то раз ответил. «Понимаешь, это слово пришло мне, когда я был с богиней». — только и смог ответить на это Макс. «Сегодня же Интерком запищал особенно настойчиво и даже как-то взбудораженно». Молодой человек коснулся экрана, но вместо добродушного лица друга увидел совсем иное лицо, которое успел даже подзабыть. Так долго не видел. «Да, Лилиан, слушаю», — произнес он едва слышно. «Макс», — по всему было видно, что звонящий нелегко далось это решение. «Мне нужна твоя помощь». «Моя?» твоя и Ярика. Я ему уже набираю. Через секунду экран разделился на двое, и на левой его половине появился бывший муж Лилиан. Да-да? Ярик тоже казался слегка ошарашенным. Сколько дней и сколько ночей? Много, отмахнулась Лилиан. Но это вы мне не звонили. «После того, как ты сказала, чтобы мы этого не делали, потому что наши поселения враждуют и...» — начал Ярик. «Да помню я, помню!» — перебила его девушка. «Не затем звоню. Мне помощь ваша нужна». «А что такое?» «Что случилось?» «Кто-то кошмарит население Торжана». «В смысле, пугает?» — спросил Макс. «В смысле, убивает!» Только теперь ребята заметили, что глаза их подруги красны от слез, недосыпа и горя. «Значит, все серьезно», — задумчиво проговорил Ярик. «Очень, я не знаю, что делать. Серый с ног сбился, но ничего не может поделать. Но хуже всего даже не то, что молодые ребята пропадают. Погибают младенцы». Вы очень мне нужны, приходите. Так, Ярик выглядел озадаченным. Мне до тебя либо через горы, либо по морю, а ведь... Послушайте, Макс, как и в старые времена, выглядел сосредоточеннее всех. Я тут кое-что собрал за последние годы. Ярик, я залечу за тобой и вместе отправимся к Лил. А ты жди нас к завтрашнему утру. Хорошо, ребята, спасибо.